Radioteatr Izbren Здравствуйте! В студии Марина Багдасарян. Сегодня в радиотеатре спектакль Ивана Поповский «Приключения». Автор текста Марина Цветаева. Собственно, то, что мы предлагаем вашему вниманию, есть не что иное, как радиокомпозиция спектакля, поставленного в 1991 году в Российской Академии Театрального Искусства, когда и сам режиссер Иван Поповский и его товарищи актеры были студентами мастерской Петра Фоменко. Спектакль, поставленный Иваном, был признан лучшим московским спектаклем сезона. На него сбегалась вся Москва. Играли его в коридоре Гитиса. И вместе были и старые, и молодые, и заядлые театралы, и неофиты, и зрители, и критики. А через год Фоменки оказались все вместе на радио. Их любимый спектакль был записан. За 13 последующих лет они появлялись на радио. Их голоса вы, конечно же, слышали в разных спектаклях. Но появлялись не все и не вместе, а поодиночке и или вдвоем». Первое возвращение Фоменок состоялось год назад, когда на Радиокультуру Евгений Каменькович записал спектакль «Феникс». И это тоже Цветаева, и тоже Казанова. И это, согласитесь, знаменательно. Кстати, есть много охотников соединять две драмы в один спектакль, но мы не из их числа. Вы слышали «Феникс» в нашем эфире и еще услышите. И знаете, конечно же, что в эту работу Евгений Каменькович позвал не только Фоменок, но и женовачей. Сегодня только Фоменки. Прежде чем я назову их имена, мне бы хотелось напомнить вам о том, что на этой неделе в нашем эфире уже звучал текст Цветаевой. Алла Демидова читала «Мой Пушкин». Хочу напомнить вам и о том, что мы с вами сейчас живем между двух дат – смерти и рождения Марины Ивановны. 65 лет назад, 31 августа 1941 года, она добровольно ушла из жизни, а 114 лет назад, 9 октября, по новому стилю, явилась на свет. Итак, спектакль «Приключения». Действующие лица и исполнители. Джакома Казанова. В первой картине 23 года, в последние 36 лет. Острый угол и уголь. Андрей Казаков. Анри Генриета 20 лет. Лунный лед. Галина Тюнина. Капитан под 50. Вояка. Олег Любимов. Девчонка. 17 лет. Вся молодость и вся Италия. Мадлен Джабраилова. Ледюк. слуга ровесник сподвижник Казанова при увеличенной Казанова, Карен Бадалов, Горбун, как все горбуны, Юрий Степанов, виолончелист 18 лет, Лаза Ольга Кузина, педант, очаровательная развалина, Рустем Юскаев, посол французский Тагир Рахимов, посол испанский Карен Бадалов, первый испанец, второй испанец, первый француз и второй француз Сергей Якубенко и Владимир Кириленко, первая мастерица модной лавки Ксения Кутепова, вторая мастерица модной лавки Полина Кутепова. Запись сделана в 1992 году. Материал предоставлен Гостелерадиофондом.